Глава 10. Господин Буст оказался плотным, чуть сутуловатым мужчиной лет пяти, с не слишком здоровым отечным лицом и темными кругами под глазами. Одет он, в отличие от всех, кого здесь раньше встречала Ирен, был почти нормальный. Простой коричневый костюм, без алых или зеленых вставок, без полосок парчи или шелка просто суконный костюм и белая рубашка без ворота. Поэтому он ей понравился почти сразу. Кроме того, хоть и появился он достаточно быстро, но и какого-либо страха перед лордом явно не чувствовал. "Слушаю, мой лорд. Бост, почему у них не собрано преданное?» Лорд мотнул головой в сторону и рын так, будто там не дочь стояла, а шкаф или этажерка. Я дважды напоминал вам об этом, мой лорд. И что? Лорд несколько сбавил тон. Вы оба раза поручали это дело леди Берит, и леди ко мне не обращалась. В этот раз лорд припечатал по столу ладонью, и хлопок получился столь гулкий, что одна из женщин, та, у которой раньше было задрано платье, взвизгнула и прикрыла уши. Бост Завтра с утра ты возьмёшь их, снова кивок на Ирен и соберёшь нужные. Пусть выбирают, никто не скажет, что дочери Пера Англетии идут под венец хуже баронских девок. Мой лорд, что я должен буду сказать леди Берет? Отправь её ко мне. Слушаюсь, мой лорд. Ещё что-то? По тринадцать сундуков каждый. И то серебро, что я указывал отдельно. Господин Буст молча склонил голову, как бы показывая всем видом, что понял лорда, и покинул покои. Ирен хватило ума поклониться и спросить: "Я могу идти, папенька?" "Ты слышала? Завтра с утра соберёте всё, что положено. И скажи Бусту, я велел все сундуки пометить и закрыть в отдельный кладовой. Понятно?" "Как скажете, папенька, всё в вашей воле". "Вот именно". Папенька, кажется, начал остывать, Но ему явно хотелось ещё показать, кто в доме хозяин. Почему ты пришла одна? Почему не пришла Санти? Вы же сами велели ей не показываться на глаза папенька. Вот она и не рискнула вас гневить. Папенька посмотрел на Иран с удивлением, потом нахмурился и покосился на гостей, особенно на того тощего. Пытался понять, слышал ли он, как его побаиваются домочадцы. Тощий Терзал струны инструмента, похожего на маленькую ручную арфу, и что-то бормотал себе под нос, вроде как рифму подбирал. Лорд махнул рукой. Ступай. Ни жива ни мертва, Иран выбралась из комнаты и прислонилась к стене. Ладони влажные, ноги подгибаются. Нет, конечно, преданы это хорошо и нужно, но чтобы она ещё раз сама полезла к отцу, да ни за что на свете. Сенти надо вот пусть и требует, что там ещё положено. Слишком уж всё это. Неужели нельзя нормально разговаривать? В двери снова образовалась щель, через которую выскочил Питер. Сочувственно посмотрел на Ирен, снял со стены факел и, подхватив её под локоть, повёл в дебри лестниц и анфилады залов. Санти Ирен рассказывать ничего не стало, объявила только, что завтра утром нужно подойти к господину Бусту, он поможет собрать преданное. Санти кинулась было выспрашивать подробности, но Ирен, подозревая, что удивление лорда неспроста, а сестрица не так уж и честна с ней, сослалась на головную боль и легла. В этот вечер утихомирились совсем рано. Ирэн, как и питер от стресса, а Сантия из боязни, что её маленькое враньё откроется. Хоть и хотелось ей узнать подробности, но и без них она обойдётся. Главное, завтра откроют доступ к кладовым, а всё остальное не так и важно. После завтрака Ирен слегка замешкалась. Одна из вышивальщиц Мага Успела перехватить её в дверях, когда Ирен собиралась следовать за Санти господину Бусту. "Госпожа Ирен!" Ирен удивлённо обернулась и замерла в дверях. Питер нетерпеливо переминался рядом. "Что тебе, Мага?" "Госпожа Ирен, пеленуту для часов не доделать бы надо. Мы-то с Реммой уже углы закончили." И вопросительно уставилась на неё. Иран слабо представляла, что от неё хотят. Беспомощно глянула на Питера, тот просто пожал плечами, откуда мальчишки знать хоть что-то про вышивание. Неожиданно на помощь пришла Анги. Им золотой нит для шитья не дают, госпожа, потому вы сами всё и расшивали. А сейчас вам некогда будет. Может, изволите приказать им дошить? Иран задумалась. Про золотое шитьё когда-то что-то слышала. Вроде как там настоящее золото тонко тонко плющили и навивали на шёлковую нить. И стоило это страшно дорого, как и любая женщина своего времени вышивать она умела. Не то чтобы прям мастер была, но всё же может стоит рассмотреть поближе, что там на этой самой пелене. Подошла к станку для вышивания, приподняла свободный угол, а красиво Пусть рисунок перемежается церковной символикой, крестами и ангелами, но сама работа весьма искусная, надо признать. Только центральная часть не дошита. Судя по всему, Ирен раньше вышивала её сама, а потом вот ну, что случилось, то случилось. Думать о том, что девушка умерла, Ирине Викторовне было неприятно. Так-то, если присмотреться, пожалуй, она и сможет довести рисунок до конца. Только вот хватит ли ей времени? Подумала и поманила к себе Анги. Понятно уже, что проблемы памяти служонка знает. Ну, так и пусть подскажет, где эту самую нить брать. Анги уже давно догадывалась, что с госпожой не всё ладно. Но страха особого никогда не испытывала, а сейчас и подавно. Госпожа девушка тихая, боязливая, А что Господь её покарал малость и памяти лишил, так оно может и к лучшему. Меньше всяких обид будет помнить. Может, это даже и не кара Божья, а наоборот, пожалел Господь сироту беспомощную. Госпожу свою Анги не то, чтобы любила, скорее жалела. Больно та недотёпистая была. Вот сестрица-то на ней и ездила. А сейчас, заметив, что к сестре старшей госпожа больше так не нельнёт, Даже радовалась. Глядишь, зараза эта Сантия зловердная и прекратит подставлять дурочку без конца. Тогда и самой Анге глядишь жить полегче будет. Госпожа, ниточки-то у вас в сундуке в отдельном мешочке лежат. Вы их достаньте, посчитайте и каждой выдайте. А я уж присмотрю, всё ли они в дело пустят. Нитки с золотом Ирен рассматривала с интересом. На одних тонкий золотой жгутик плетала жёлтую шёлковую нить, на других красную. Из-за этого само золото казалось разных оттенков. Прикинув, какой оттенок нужен для вышивки середины плата, она выделила мастерицам нитки и наказала дошивать самим. Кто знает, будет ли у неё время окончить работу до отъезда. Самое забавное, что понимая временность существования в замке, думать о том, что скоро у неё будет какой-то там муж и свой замок, Ирен пока не могла. Но никак эти мысли в голове не укладывались. Трегнув головой, как будто пытаясь отмахнуться от сиюминутных забот, она велела Питеру: "Пойдём уж, ждут ведь нас". Как выяснилось, никто их особо и не ждал. Госпожа Сантия в это время успела довольно много сделать для себя и без их участия. Четыре сундука стояли в коридоре перед той комнатой, куда привёл её Питер. Господин Буст с равнодушным лицом наблюдал, как дочь лорда и служанка набирают господское добро. В руках у него была тонкая плоская дощечка, и на ней он что-то отмечал. Леди Ирен поприветствовал он её слегка кивнув головой. Проходите. Там есть ещё четыре сундука, они ваши. В этой кладовке полотно для белья и нижней одежды, есть крашеное для домашних платьев. Выбирайте. Ощущения, которые испытала Ирен, войдя в кладовку, были очень-очень странные. Странной показалась комната, длинная и узкая, как коридор, с высоким потолком и одним единственным окном в самом конце. Благо, сейчас в него заглядывало солнышко, и можно было видеть чуть не сотню разнообразных рулонов ткани, лежащих на полках. Там, в конце комнаты, у окна, и копались в рулонах Санти и её служанка. Странным было и то, что сундуки, которые стояли один на одном в предбаннике комнаты, отличались от тех, что были уже набиты сестрой сильно отличались. И не рисунком, а размером. Сундуки сестры были все одинаковые. Примерно полтора метра длины и 80 на 80 сантиметров квадрат боковой стенки. А вот оставшиеся были меньше. Два на 3 длины, а два в половину. Они скорее вообще напоминали крупные кубики. Ирен вышла из кладовки и не слишком даже Рабия спросила: Почему сундуки моей сестры больше, господин Буст? Потому что она так решила, вполне равнодушно ответил он. Ирен замялась. С одной стороны, она тоже дочка Пера, с другой, может, так и положено: Старший больше, младший что останется. Так-то если разобраться, их уже от рождения обеих сестрой обделили в пользу брата. Была только одна странноватая тонкость, которую Ирен собравшись с духом, решила уточнить сразу. Зачем её задержали швеи? Это случайность или это происки Санти, которая вдруг до боли напоминала ей сестрицу покойного мужа? Та тоже любила поживиться за чужой счёт, не забывая всячески подчёркивать: Но ну, мы же одна семья". «Питер, отойдём на минуту". Питер послушно поплёлся за ней на лестницу. Питер, как ты думаешь, почему именно с утра у меня в комнате задержалась мага? Это специально или случайно вышло? Питер бросил на Иран внимательный, совсем не детский взгляд, секунду поколебался и сказал: "Не знаю, госпожа Иран. А только когда госпожа Санти услала вашу Анге горшки выносить". На этой подробности Иран слегка порозовела от смущения. Линта еённая что-то наговаривала Маги в ухо. Я не слышал, что именно, только Но с этого момента иран всё стало понятно. Оставалось только решить для себя, что делать: поднять скандал, выкинуть из двух больших сундуков добро сестрички и набить своим, потребовать у господина Буста другие, большие сундуки. Может рискнуть и сбежать пожаловаться лорду? Или всё же спустить это с рук сестре?